Глава 4 Рыжая Ася Штейн приехала в Будву на машине, взятой в аренду. Мы встретились на ступеньках торгового центра и сразу пошли к морю. Когда я уехала из Москвы, то, казалось, огромный город отплыл от меня как континент, и я смотрела ему вслед, едва различая лица оставленной жизни. Голоса друзей неслись ко мне по всем видам связи, и создавали иллюзию моего присутствия в московской кутерьме. континент медленно но верно дрейфовал все дальше от меня и еще не рвались но истончались те нити которые вплетали каждый твой шаг в сжатую пружину московской жизни впрочем они эти нити начали слабеть раньше, когда привычная жизнь последних золотых московских дней упорно подменялась новым глухим контекстом. На наш теплый средиземноморский берег друзья москвичи залетали часто, сидя в наших кафешках и вытянув на песке босые ноги, они рассказывали о бурной московской-петербургской жизни, словно мы сидели в академии на Кавалергардской, и все чаще мелькали уже незнакомые мне имена и события, смысл которых становился все более далек и скучен. Иногда, вдруг, как болезненная судорога сжимало сердце, представишь себя снова в вихре московских событий. «Нет, — говорят друзья, — вот той Москвы, из которой ты уехала, ее точно уже нет. За последние несколько лет все поменялось так, как не менялось за десять. И я слушаю отдаленную музыку из соседнего кафе, подгребаю босой ногой горячий песок и чувствую себя немного дезертиром». Мы с Асей кидаем свои тряпочки на расстеленное полотенце, и моя подруга ловким движением человека, давно живущего на море, надевает купальник. Они с мужем живут в Москве, но в Черногории бывают часто. Каждый раз, когда Андрей пишет здесь свои романы, мы приезжаем к ним в гости и допоздна пьем вино в их гостиной, закусывая козьим сыром и глядя сквозь окно Эркера, как зажигаются огоньки на другом берегу Бока-Которского залива. «Что так меня разглядываешь?» — сердито говорю Асе. «Да, после путешествий по Сербии у меня накопились лишние пять килограммов. И все здесь. Да я вообще не на твой живот смотрю. Мне понравился цвет твоего купальника. И я же не говорю, что ты смотришь на мои кривые ноги». «Где? В каком месте у тебя кривые? Покажи». «Ну вот». И Ася гордо выставляет вперед стройную, как у школьницы, ножку. «Удивляюсь, — говорю, — как этот Десницкий на тебе женился?» А он не заметил. Вот почему я скучаю. По этому быстрому звонкому московскому говорку. Только отбивай, как в настольном теннисе, маленькой ракеткой стремительный полет слов, событий, связей. «Ася, пошли купаться!» И вот, наконец, мы стелим полотенца на деревянные стулья, солнце сушит наши купальники и течет обычная болтовня давно не встречавшихся друзей — о новой свободе при выросших детях, об озерах Словении и коленке, которую Ася разбила, упав с самоката. «Боже, ты же взрослая тетя, уважаемый человек, учительница!» «Упала с самоката!» «Да у меня колесо попало в щель между этой чёртовой плиткой!» «Ася, ты надолго?» «Недели на две. Я сейчас новый курс пишу. История русской классической новеллы». «Новеллы?» — изумилась я. Ты не поверишь. Я как раз на днях об этом размышляла. Кто сейчас пишет новеллы? Кто вообще помнит, что это такое? Вот и не так. Вполне живой жанр. А чем он отличается от рассказа? Или от короткой повести? Ну, тут грань размыта. Раньше вообще повестью называли все то, что покороче. А подлиннее это уже роман. А новелла имеет очень жесткую структуру. Должно быть действие и неожиданная развязка. Слушай, неожиданная развязка — это как раз мое. Получается, что я всю жизнь пишу не рассказы, а новеллы. Получается так. Я смеюсь. Я как Жорж Данден, который только что узнал, что говорит прозой. Ась, я немного мнусь. Я бы хотела с тобой посоветоваться. У меня такое событие... Текст идет, Эпизод за эпизодом. И замысел еще не проявился. Ты не посмотришь. А приезжай вечером. Официантка на бар ставит перед нами два ярких бокала. Мой апероль и Асин апельсиновый сок. Она за рулем. Оранжевые краски так гламурно сверкают на солнце, что мы не выдерживаем, щелкаемся на камеру и немедленно размещаем в Фейсбуке нашу красивую жизнь». «Тебе не кажется, что Андрей как-то совсем осторожность потерял? Он и всегда писал, что думал, но сейчас на этом фоне выглядит просто как отчаянный борец с режимом». «А что ему бояться?» «Из всех структур, куда он когда-то был вовлечен, его давно выгнали, во все черные списки внесли, печататься уже почти негде, буквально два 3 ресурса осталось. Ну и Facebook, наша песочница». «Как сейчас в Москве?» Самое главное — это впечатление абсурда. С одной стороны, невероятно бурная культурная жизнь, новые спектакли, невероятные щукин в музее, книги, лекции. А с другой и в то же самое время — автозаки, дубинки по голове. «Слушай», — вдруг оживляюсь я, — «так это готовый фантастический рассказ». Представь, модная галерея, «Какой-то современный художник, на стенках типа инсталляции из проволоки и бутылок, просторный зал набит народом, все эти типажи, типа мизинчик в сторону, все такие гламурные». «Легко», — Ася слушает, чуть щурясь на солнце. «Итак, стоят трое, типа обмениваются мнениями. А вам не кажется, что эта линия за последний год приняла у художника, ну, как там, черт, ну, пусть будет квазиэкзистиональный характер?» И вдруг хлобысь, а одного из них нет. Оставшиеся двое на секунду задерживают дыхание. И дама в лиловом продолжает в чуть убыстренном темпе. Но обратите внимание на особую подвижность манеры. Камера выхватывает другую группу. Что-то я неожиданно перешла на сценарий. Они добросовестно рассматривают картины. «Вот, посмотри», — говорит один. «Видишь, как элегантно свернута проволока в правом углу?» «Хлобысь!» И картины нет, только пустое место. Они на секунду замирают. Они изволят телеканапе? Говорит официант, протягивая им поднос с креветками изящно наколотыми тонкой палочкой на ровный квадратик сыра. А вот и третья группа. В центре сам герой вечера. Он пьет шампанское, принимает поздравления. Все в восторге. Успех. Вдруг хлобысь, и на нем нет штанов. Он нервно сглатывает и быстро опускает руку с бокалом, чтобы прикрыть причинное место. Но стекло его только увеличивает, словно показывая им всем, как называется то, что с ними на самом деле происходит. Ася хохочет. «Вот», — говорит она, — «это и есть новелла. Тут тебе и мистика, и действие. Не хватает только неожиданной концовки. Изволь». И меланхолично убирает с пустого столика два недопитых бокала с апиролем и апельсиновым соком. Опять эти русские куда-то исчезли.